Издательская платформа «РУГРАМ» представляет Ольга Ломтева «Ледяное пламя», том 3 Читает Елизавета Тим Пролог Караван медленно брёл по дну ущелья. Садилось солнце. Ледяной ветер неистово завывал гоняя свежевыпавший снег. Он забивал белые хлопья под одежду и не давал широко открыть глаза или рот. Представители северного племени Иву двигались на юг. Караван шёл достаточно быстро. Кто-то ехал верхом на оленя, кто-то сидел в санях, а впереди искакал проводник. Он знал дороги жизни северных гор, как свои пять пальцев, и умело вел за собой людей. По всему каравану рассредоточился отряд воинов, готовый в любой момент дать отпор разбойникам или диким животным. Замыкал вереницу самый могучий страж, который следил, чтобы никто не отстал. Уставшие от долгого пути Иву молчали. Изредка кто-нибудь поправлял меховую одежду, выгребая из складок снег. Воины иногда тянулись к оружию, будто оно могло раствориться, и проверяли, хорошо ли прикреплены к седлам копья. Сидевший в расписанных резьбой санях торговец поглубже закутался в многослойные одежды, молясь о достойном наваре от продажи потрохов тюленя или шкуры белого медведя. В других санях ехала мать с дочкой. Женщина с тревогой поглядывала на девочку, ласково гладила меховой купюшон и тоже молилась всем известным ей богам об исцелении ребёнка. Закончив читать очередную молитву, мать коснулась пришитого к воротнику амулета. Крошечный кристалл аметиста помещался на полоски кожи, расшитой деревянными бусами. Ехавший рядом с санями воин, нахмурился. Он угрюмо посмотрел на жену и болеющую дочь. Страш исходительно относился к верованиям своей наречённой и давно уже привык к утренним и вечерним молитвам, что каждый день звучали в их доме. Привык к божественному алтарю, который собственными руками соорудил для супруги. Это была коробка с тремя полками. На нижней располагались резные фигурки самых мелких духов — воды и ветров, священных мест. На второй — боги значительные: Бог гнева, бог любви, богиня охоты, богиня смерти. Верхнюю же заняла одна единственная статуэтка, которая властвовала над всеми остальными — Айшуак — великая богиня мудрости, луны, воздаяния и справедливости. Тело её будто было рассечено на две половины. С одной стороны — поза умиротворённая, со сверкающей путеводной звездой в руке. С другой — воинственная, где пальцы сомкнулись на рукояти карающего серпа. А на предплечье сидел ворон — Лицо тоже делило невидимая черта, левая сторона которого излучала добро и смирение, а правая изображала гнев. Острый клык выглядывал из полуоткрытых губ. Именно так выглядела грозная богиня, которая могла указать путь заблудшим и горе преследовала тех, кто посмел ослушаться её. В особых нишах походного алтаря вытачивались углубления для свечей и благовоний, к покупке которых муж привыкал, скрепя зубами. Они стоили дорого, и приходилось много охотиться, чтобы порадовать любимую. Страж же давно потерял веру в Айшуак, а в других богов не верил никогда. Его дочурка болела с младенчества. Чем она провинилась? что боги одарили её такой тяжкой хворью. Все последние восемь лет несчастный отец наблюдал, как страдает родное чадо и обессиленная мать. Страдал и он сам, не зная, как помочь малышке. Всякий знахарь, от юнца до старца, только разводил руками. Воспоминания о бесконечных путешествиях от одной стоянки к другой от одного селения к другому, чтобы показать ребёнка местному лекарю. Вызывали у воина злость, какую порой он не испытывает даже в битвах. Надо было давно бросить это занятие и сразу повести Анну к драконам. Среди северных племён ходило много слухов о невероятных способностях драконов, целителей Арувийского королевства хотя большинство соплеменников опасалось обращаться к жителям юга. Ящеры-люды, как называли их на севере, давно утратили веру и связь с духами природы, однако знахари, что говорили так, не помогли Анне, поэтому и слушать их не стоило. Мольбой и добычей от охоты отец добился разрешения через вождя у короля рептилий на пересечение границы и повёз семью на юг. Целительство драконов — последняя надежда для них. Раздался протяжный звук горна, и караван встал. Сани прекратили убаюкивать Анну. Ребёнок открыл глаза. Девочка уставилась в небо, закрытое пеленой в юге. Лишь синяя полоска виднелась меж длинных скал. Вдалеке раздалась команда, которая быстро стала передаваться от одного воина к другому. «Что там? Что говорят?» — послышался тревожный голос матери. «Вождь сказал, идём до пещер Лунного ущелья. Там сделаем остановку». Спокойно ответил муж. «Это не случайно. Богиня благоприятствует нам». Она хочет, чтобы мы помолились у стены её храма, самозабвенно проговорила женщина. Милая, грядёт в юга. Нам придётся переждать в пещерах. Это уже отнимет у нас время. Мы не можем задерживать караван ради начал воин, но резкий фанатичный взгляд жены заставил его тяжело вздохнуть. А-а. «Обязательно помолишься». Караван продолжил движение, точно разбуженный зверь, снова тронувшийся в путь. Анна заворочалась. Спина затекла от лежания в одной позе. Захотелось скинуть тяжёлые шкуры и сесть, покрутиться на месте, размять во рту кусочек засоленной оленины. Мысль о еде вызвала приятное возбуждение но за ней пришла боль в конечностях. Слабая и ноющая, она часто преследовала её после сильных судорог, а иногда была предвестницей очередной волны припадка. Анна толком не помнила приступов. Накатывала боль, точно кто-то невидимый резко накрывал её одеялом с головой, и наступала темнота. Потом девочка просыпалась с привкусом горького лекарства во рту. Такого, как сейчас. Травяного, с горчинкой. Выплюнуть бы его. Запить водой, да заесть жирной рыбой. Серая пелена над головой навивала скуку, а поднявшийся ветер заглушал все звуки вокруг, кроме самых близких и резких. Боль так и застыла на кончиках пальцев и у висков. Спать не хотелось. Но иного занятия в такую непогоду сложно придумать. Кроме того, под этим грузом шкуры одеял было так тепло и уютно. Сколько же ещё ехать до долины и лунного ущелья? Если я не буду спать, то смогу увидеть их. Но вьюга скрывала от взора всё, что располагалось дальше 50 шагов. Красота пряталась за белой пеленой кружащего снега, и это разочаровало ребёнка. Ведь всю дорогу ей пришлось терпеть подступающую боль и волноваться. Вдруг она заснёт и не увидит великого святого места — лунного ущелья, о котором так много говорила мать. Караван благополучно добрался до места остановки, заставив людей выбраться из нагретых гнёзд. В пещере отец развёл костёр и расчистил место от камней. Мама ловкими привычными движениями соорудила уютную постель и шкур и уложила дочь. Постепенно тепло завладело этим местом. Анна лежала на боку и смотрела, как потрескивают деревяшки, как танцуют языки пламени. Родители о чём-то шептались. Спорили. Девочка плохо разбирала слова. Уловила только молиться и айшуак, а ещё храм. Она выдохнула и, закрыв глаза, помолилась про себя, не решаясь упомянуть чьё-либо имя. Малышке было всё равно, кто ей поможет. Она бы посвятила свою жизнь тому, кто излечил бы её от странного недуга. С этими мыслями девочка крепко заснула. Внезапно Анна дёрнулась ощутив чьё-то присутствие. Она широко распахнула глаза и увидела перед собой лицо спящей матери, даже во сне не знающее умиротворение. С другой стороны дремал отец. А там, около входа в пещеру, куда не доставал свет догорающего костра, стояло нечто. Высокая фигура наблюдала за ней. «Бедное дитя!» По пещере разнёсся женский голос. Он был по-матерински нежен и приятен на слух. «Кто здесь?» — испугалась Анна. Она приподнялась на локтях, ощутив в теле невиданную ранее силу, и повертела головой по сторонам. Соплеменники, даже дозорные, лежали, образуя ковёр и спящих тел на каменном полу пещеры. От беззащитности её сердце забилось чаще. Анна слышала о разбойниках и надеялась, что кто-то напал на их лагерь. «Не бойся, я не причиню тебе зла». Рядом с костром возникло свечение. Мягкое голубое мерцание заполонило грот. Анна прищурила глаза и затаила дыхание. Она увидела самое настоящее чудо. Тень у входа исчезла, а из облака света возникла невероятно красивая женщина. Длинные медовые волосы и кристально-голубые глаза. Белое с серебром платье. Девочка ахнула и села. Она снова оглянулась, не понимая, почему от таких ярких лучей не проснулся ни один сородич. Никто даже не пошевелился. «Я откликнулась на твой зов». Женщина улыбнулась. «Ты богиня!» Воскликнула Анна и тут же закрыла рот руками. Она не хотела будить кого-нибудь, ведь взрослые всегда портят волшебство. Девочка перешла на шёпот. «Ты богиня, так? Айшуак?» «Нет. Но я та, кто сможет помочь тебе». Мягкий голос так и манил поверить странной незнакомке. «Иди ко мне». она сглотнула ком и оглянулась на спящих родителей. Страх сковал маленькое тщедушное тельце. Вдруг это какая-нибудь ловушка. Она слышала, что северные маги умеют и не такое проделывать. «Может, я сплю?» «Я всего лишь твой сон». Незваная гостья присела возле костра и провела рукой над затухающим огнём. Пламя разгорелось с новой силой, стало голубым, и от него повеяло холодом. «Такого не бывает!» — выпалила девочка. Она никогда не слышала, чтобы огонь мог менять цвет. «Он всегда красно-оранжевый и обжигает, а этот холодный, странный!» «Значит, я точно сплю!» В ответ незнакомка улыбнулась и чуть качнула головой. Анна резко встала и тут же удивилась, каким лёгким и податливым стало тело. «Это и вправду сон! Я никогда по-настоящему не смогу так ходить!» Осторожно. Шаг за шагом малышка подошла к незнакомке, и та усадила её рядом с собой. Обняла, ласково провела пальцами по лицу, убрала непослушную прядь волос и поцеловала в лоб. «У тебя страшное заболевание, но я помогу тебе». От женщины веяло тепло. Анне казалось, что оно проникает под кожу, расслабляет мышцы, напитывает силой, прогоняя боли. Они неосознанно начали покачиваться вместе из стороны в сторону. И гостья запела. Сладкий мелодичный голос звучал невероятно красиво. Он проникал в самое сердце. Девочка прижалась к ней, будто к родному существу, не желая больше никогда отпускать из объятий. Однако песня закончилась. «Скоро мне надо будет уйти». Мягко произнесла незнакомка. «Нет!» Запротестовала Анна. Ей было так хорошо, и не хотелось, чтобы эта лёгкость и тепло испарились. «Это мой сон! Он не должен прекращаться! Я не хочу!» «Всё в мире имеет начало и конец!» Крачева произнесла гостья. «Поверь!» Я тоже не хочу возвращаться в то место, откуда пришла. «Ну так и не уходи!» «Я должна». Анна заметила, как лицо тронуло грусть. «Что мне сделать, чтобы ты туда не возвращалась? Чтобы осталась со мной?» «О, милое дитя, часть меня навсегда останется с тобой. В твоём сердце». Когда ты проснёшься, ты больше не будешь болеть. Правда? Правда. Но тогда, получается, ты сделала доброе дело? Папа всегда говорит, что нужно отвечать добром на добро. Так что же я могу сделать для тебя? Повисла тишина, прерываемая лишь треском поленьев и дыханием спящих. Когда «Найди ледяного дракона и сделай всё возможное, чтобы он никогда не попал на север». «Ледяного дракона?» Анна никогда не слышала о ледяных. «Красные, чёрные, синие...» Но о ледяных узнала только сейчас. «Да, ледяные драконы — мои дети». Мне бы хотелось, чтобы они никогда не попали на север. Никогда не оказывались в ловушке. Я всё сделаю, не грусти. Малышка вновь прижалась к незнакомке и робко прошептала: Ты споёшь мне ещё раз? Пожалуйста. Конечно. Женщина запела, а Анна прикрыла глаза. Девочка млела от чарующего голоса и запоминала каждое услышанное слово.